6. Новая ночь принесла новые трупы. На этот раз был убит фармацевт, работавший на малой скорнячной линии в том же районе. Тварь выбила стеклянную витрину и ворвалась прямо в круглосуточную аптеку. Те же раны, тоже перегрызенные горло и снова выпитая кровь. Из улик только грязный след босой ноги да отпечаток изящной женской ладони рядом с убитым. Аптекарем, впрочем, упыриться не ограничилось. Через пару часов неподалеку от косой линии кухонный мальчишка, выносивший помой, нашел тело растерзанного повара, имевшего неосторожность выйти посреди ночи на заднее крыльцо трактира. Множество колотых ран на теле нанесенных трехгранным оружием, напоминающим стилет. Горло перегрызено, но, похоже, убийца насытился первой жертвой и лишь пригубил кровь убитого мужчины, о чем говорила огромная багровая лужа вокруг трупа. Третья ночь. Еще один растерзанный мотылек на большой кожевенной линии. Был и свидетель, искавший себе девушку ночной гуляка, оказавшийся поблизости. Перепуганный заикающийся, он твердил лишь об одном — о том, что в дымном тумане увидел гниющего мертвеца, закутанного в заскорузлое, покрытое темными пятнами рванье, который жадно пил хлещущую кровь из горла еще живой, хрипящей девушки. И снова никаких улик, только следы и смазанные отпечатки. В городе началась паника, в газетах истерия. В сыскном отделении — общее собрание сотрудников. «Итак, у нас в городе завелся психопат губ. Прослав Семенович взял слово и внушительно оглядел сидящих перед ним сыщиков и агентов. «Вся убийство она совершает в одном и том же месте. Василий Фостров в районе Чекуш. Сегодня устроим на вурдалачку облаву». «У кого какие мысли?» Я подал голос с места. «Нужно брать белые халаты». Порослав Семенович кивнул. «Верно. Повар, фармацевт, мотыльки. Убийца нападает на тех, кто одет в белое. Халаты уже доставлены. Преступник опасен, и на кожевенных линиях чувствует себя, как щука в воде. А щуку ловят на живца». Поэтому один агент надевает халат, другие его ведут. Разбейтесь на тройки, взять старайтесь живой. Виктор, Ариадна, вы справитесь и в паре, вас и двоих душегубки достаточно будет. В общем, рыбалку начинаем в десять. И да, на этот год похоронные нам опять министерство урезало, так что всем намотать на шею шарфы, да поплотнее». А сейчас работать. Дел еще уйма. Весь день мы потратили на дело Трубецкого, выявляя алиби, вызывающих подозрения гвардейцев промышленного совета. Ясности не прибавлялось, да и Риадная работала как-то нехотя, точно считала, что делает что-то ненужное и бессмысленное. Наконец рабочий день окончился. Я дал себе пару часов на отдых, провалявшись на кушетке с закрытыми глазами, затем спустился в оружейную, где уже толпились агенты. Как оказалось, совсем не каждый из них поверил в предельно логичную версию про психопата душегуба. У многих сотрудников на шее висели большие кресты, а некоторые, одевшиеся для верности в штурмовые керасы, приматывали изолентой к металлу деревянные иконки. Я же пренебрег и иконами и броневым панцирем, взяв с собой лишь короткий дробовик. Выбор мой основывался на том предположении, что ни одна тварь, живая или мертвая, не сможет выпить из меня кровь, если я перед этим снесу ей картечью половину головы. Затем, помедлив, я все же добавил шоковый разрядник на случай, если удастся застать упырицу врасплох. Вернувшись в кабинет, я распахнул шкаф и осмотрел одежду. В глаза сразу бросился простреленный в Санкт-Шлиссельбурге длинный светло-серый плащ цвета свежевыпавшего пепла. Конечно, в этой одежде на жителя рабочей окраины я не походил совершенно. Местные предпочитали куртки, да и цвет одежды в ходу у них был темный, не маркий. Но зато плащ было не жалко и он отлично подходил для того, чтобы спрятать под ним дробовик. Найдя вдобавок шарф, которым можно было укрыть горло, и рассовав по карманам плаща револьверы, патроны, я посчитал себя готовым к операции. Наконец наступил десятый час. Из сыскного отделения потянулась вереница локомобилей. Порослав Семенович кинул в облаву всех, начиная от дежурных агентов и заканчивая нашим интендантом Алексеем Петровичем Курощуповым-Савойским. Сейчас он как раз ехал с нами в одной машине. Будучи по природе своей человеком крайне жизнелюбивым, он успел надеть на себя одновременно легкий броневой жилет, штурмовой стальной нагрудник и поверх этого стеганый ватник, отнятый, по-видимому, у кого-то из наших дворников. Будто и этого мало, шею свою Алексей Петрович замотал в три слоя толстенным пуховым шарфом, поверх которого был пристроен ржавый офицерский горжет, судя по состоянию, явно помнящий громкую славу петровских походов. В руках жизнелюбивый интендант сжимал чугунный крест и крупнокалиберный револьвер системы Подкорягина. Как он собирался кого-то ловить в таком виде? Было для меня неясно, но, к счастью, я хотя бы сумел отобрать у него ручные гранаты, и потому совесть моя была спокойна. Миновав мост Анны II, мы въехали на Василий Фостров и вскоре достигли района Чекуш. Локомобили разъехались, наша машина остановилась посередине квассовой линии. Толкнув дверь, я вышел на грязную, немощенную улицу. Зажатая между неуклюжими тушами цехов и рабочих бараков, она встретила меня дымом и непереносимым зловонным запахом прелых кож, разносящимся от дубильных цехов. Их было здесь такое множество, что смрадная вонь пронизывала весь район. Впрочем, что район, даже на другой стороне реки, возле нового адмиралтейства, стоял все тот же удушливый аромат. Поскорее, натянув свой отдельный замший респиратор, я чуть перевел дух. Затем кивнул коллегам. Алексей Петрович с парой агентов отправились к концу линии, мы с в начало. Пригасившие свет глаз, надевшие респираторы очки на свое биофарфоровое лицо, моя спутница была сейчас неотличима от человека. Лишь белый халат на плечах делал ее совершенно чужой в этом мрачном районе. Впрочем, уж точно не мне с моим элегантным серым плащом было обвинять ее в неверном выборе одежды для чекуш. Оправив белый халат, Ариадна двинулась вперед. Я же приотстал, чтобы не смущать своим видом душегуба, если он решится напасть. Ночь была молодымной, ветер с залива относил пелену с улиц, и мне удавалось идти аж в двух десятках шагов от Ариадны и при этом не терять из виду одетую в белое напарницу. Держа одну руку на нагрудном фонаре, чтобы включить его в любой момент, а второй сжимая дробовик под плащом, я тихо двигался сзади, тщательно осматривая улицу. Пока ничего необычного. Вокруг все те же замершие фабричные цеха, где только-только закончилась тянувшаяся с шести утра рабочая смена, да низкие, этажей в четыре-пять, покосившиеся, облепленные пристройками доходные дома и рабочие бараки, слабо теплящие свои грязные окна. Людей на улицах мало, и в основном они толпились возле дрянных питейных, которыми обильно оброс район миновав высокую бетонную башню возносящую над городским дымом особняк какого то фабричного владельца мы вышли к реке и немного постояли на набережной ничего никаких следов упырицы подойдя к ограждению я прислушался к шуму города плескала мазутной водой река грохотали по мостам грузовые локомобили Протяжно ревели на том берегу быки, круглосуточно забиваемые на кротовихинских бойнях. Перекликались баржи, везущие к причалу неподалеку свежесрезанные шкуры. Стучали краны, кричали грузчики, надрывно кашляли в дыму выходящие из фабричных ворот работники, лишь только сейчас закончившие дневную смену. Надсадный кашель смешивался с отрывками несущейся сверху беззаботной музыки. Всполохи вспыхивающих в небе фейерверков освещали изнуренные лица. Высоко над нами, в верхнем городе, опять что-то праздновали. Я оглядел идущих людей. Мужчины, женщины, дети в рабочей одежде. Большинство в марлевых повязках вместо респираторов. Люди шли молча, после четырнадцати часов работы мало у кого были силы на разговор. Какое же скотство! Я вздохнул и отвел взгляд, затем оперся на ограждающий набережную выщербленный облезлый парапет. Рядно встало подле меня, на некоторое время повисло молчание. «Сколько лет вы в столице, Виктор?» — вдруг спросила она. «Двенадцать». «И вы делаете такое суждение только теперь?» «Да». «Почему?» «Не знаю. Я прикрыл глаза. Может быть, некогда было. Я же первые годы при научных монастырях работал. Когда там трудишься, совсем другое видишь. В библиотеках до лабораториях до ночи сидишь. Ну, выйдешь в храм на молитву ну в трапезную еще или на стрельбище в город нечасто отправишься работы по горло разве что лекции посетить а когда поступили в сыск я агентом начинал а агентов куда посылают туда где от их умений больше пользы а я техник да еще и из древнего рода сама понимаешь что нам не было Взломы вычислительных мощей, безопасность информации, махинации в банках, расследования в верхнем городе, монастырях — это когда я до сыщика дослужился, меня уже на все подряд бросать стали. Мы помолчали. Вышедшая из фабричных ворот толпа прошла мимо нас и растворяясь в черноте ночи. Вздохнув, я кивнул на ждущие нас улицы. Нужно было продолжать охоту. Нашим поискам не мешали. Страх перед упырицей порядочно расчистил улицы, а банды предпочли и затаиться. Дело вышло резонансным, а потому на поиски выдвинулись даже закованные в броню усиленные жандармские патрули, основательно распугавшие местных преступников. Лишь на косой линии, рядом с Кислицинским сиротским приютом, кориадни попытались подойти несколько крепких парней с молотками чекушами но моя напарница в ответ на это просто сняла очки и вывела на максимум яркость своих глаз. Бандитов смело с улицы. Один из них даже обронил оружие, и я не приминул подобрать его и рассмотреть. Старый молоток с ржавыми следами крови. Тяжелый, но деревянный. Таким легко оглушить, но несколько сложнее проломить череп, чем его железным собратом. Я с удивлением посмотрел на оружие, а затем настоящий невдалеке детский приют, построенный фабрикантом Кислицыным. Я взглянул на здание, на деревянный молоток, и если не надежда, то хотя бы ее тень появилась в душе. Может, хоть что-то хорошее в этом районе осталось. По крайней мере, тут еще не до самого конца забыли о гуманности. Раздавшийся выстрел и отчаянный вопль вырвали меня из мыслей. Дым исказил крик, но звук полицейского револьвера системы Каретникова я не узнать не мог. Следом за ним зазвучали хлопки шоковых разрядников. С проклятием я выхватил из-под плаща дробовик, раздался стук железных шариков, ариадно обнажило лезвие. «Еще несколько выстрелов, новые крики!» Прорубив дым лучом нагрудного фонаря, я бросился на подмогу. Минута, и мы оказались на месте. Трое агентов в переулке, первый, одетый в белый халат, воет, катаясь по земле. Упырица не смогла добраться до его замотанной шарфом шеи, но зато разодрала зубами все, до чего сумела дотянуться. Кожаный респиратор превратился в лоскуты, щека, подбородок — все представляло собой темную от крови массу. Два других агента сумели отогнать душегубку. Впрочем, один из них сейчас лежит с разбитой головой, второй прислонился к стене. Вернее, вторая. Я узнал Серебрянскую, Ее защитные очки были забрызганы кровью, но даже сквозь них я увидел наполнивший ее глаза ужас. Агент указывал в конец переулка, я тут же вскинул дробовик, оборачиваясь туда. Луч фонаря вырвал из дыма тень. Приведена супырица рванулась с места и буквально взлетела по невысокой стене одноэтажной котельной, перескочила с нее на усланные паропроводами мостки и взобралась на крышу красно-кирпичного цеха. Мы с Ариадной кинулись следом. Напарница в один прыжок оказалась на крыше котельной. Вытянув руку, она быстро помогла мне взобраться наверх. Мгновение, и мы одолели паропроводы, перебираясь на покатую крышу грохочущего, работающего даже посреди ночи цеха. Заливу ударил заряд штормового ветра, чуть было не сбросивший меня с ржавой жести. С трудом удержавшись на неогороженной крыше, я быстро осмотрелся. Дым разошелся, свет полной луны высветил фабричный двор. Здесь всюду были кости, хребты, черепа, ребра, берцовые, бедренные. Розоватые от крови и волокон мяса, они образовывали целые холмы, что заполняли территорию под нами. Мы стояли на вершине цеха костопального завода. Внизу деловито суетились рабочие, тащившие мешки с удобрениями из пережженной кости. Я глядел утыканную трубами, покосившимися деревянными надстройками и водяными баками крышу. Невдалеке от нас виднелась уводящая во двор ржавая пожарная лестница. «Рядно, двор! Я крышу осмотрю!» — приказал я. «Разделимся!» Рядно вперил в меня свет своих холодных глаз. «Виктор, мы с вами не амебы, чтобы делиться. Держитесь рядом со мной, так вам будет безопаснее». Я покачал головой, будучи выпускником духовно-механического училища и имея при себе дробовик, я был сейчас в абсолютной безопасности. Это приказ, быстро. Рядно не послушалась. Во дворе продолжается работа, в цехах тоже. Криков работников не замечено. Я считаю, что объект пытается спрятаться. Давайте осматривать крышу. И вот еще что. Рядно повернулась ко мне. «Будьте очень осторожны. Если она расправится со мной, сразу бегите». Я непонимающе посмотрел на Ариадну, но та не стала ничего пояснять. Я поднял дробовик, и мы двинулись по наклонной кровле. Первая надстройка на пути. Дверь закрыта, окон нет. Дальше ряд длинных труб, за ними ничего. Вросшая в крышу огромная обветшалая водонапорная башня, обложенная кирпичом, высокая, с декоративными зубцами, похожая на донжон старинного рыцарского замка. Поворот за угол ее стены. Она стояла возле края крыши, спиной к нам. Грязная фигура в измазанных углем и ржавчиной лохмотьях. Пальцы опущенных рук были черными. Не от грязи, от крови. В сыскное отделение! Стоять! Руки! Руки подняла! Я рявкнул так, что крик заметался над крышами. Ко мне лицом повернулась медленно! Держа наготове дробовик, я аккуратно шагнул вперед, а потом она сделала то, что я просил. Она повернулась ко мне. То, что оказалось передо мной, уже давно не было человеком. Полная луна осветила прогнившее, изуродованное лицо мертвеца, много дней пробывшего в могиле. Несколько секунд она не двигалась, просто дрожала, уставившись на нас мутными глазами. А затем внезапно издала хриплый крик и, оглушительно щелкнув окровавленными челюстями, выхватила ржавый кинжал и кинулась прямо на нас. Как говорил наш добродушный учитель баллистики и церковнославянского языка, отец Дмитрий, чада мои, сперва стреляйте, а потом думайте. Лучше отмаливать будете вы, чем отмаливать будут вас». Что ж, я не раз оставался жив благодаря этому совету. Я не стал думать, что передо мной, какая разница. Я просто принял третью стойку по византийской системе и, точно находясь на монастырском стрельбище, выпалил ей в грудь. Я попал точно. Сноб картечи ударил прямо в сердце. Тварь тяжело шатнулась, схватилась руками за грудь, а через миг вскинула голову и, зарычав, бросилась прямо на меня. Не веря своим глазам, я выстрелил вновь на этот раз всаживая заряд тяжелой картещи мертвечихи в живот. И вот именно тогда, когда мое попадание даже не замедлило ее бега, весь мой запал и исчез, меняясь абсолютным ужасом. Забыв про всякие стойки и про все, чему меня учили в духовно-механическом училище, я принялся просто стрелять и стрелять по твари без остановки. Картечь разорвала ей бок, впилась в бедро, снова ударила в сердце. Тварь не умирала. Попадания не останавливали ее. Паника накрыла меня окончательно. Дробовик в моих руках заходил ходуном. Последние два выстрела, которые я сделал ей в голову, и вовсе прошли мимо. А затем упырица прыгнула цель в меня ржавым кинжалом. Оттолкнув меня в сторону, Ариадна схватилась с тварью. Она ударила ее лезвиями на отмышь, стараясь пробить череп, но упырица успела уклониться, и лезвия лишь разрезали ей плечо. Миг, и тварь с размаху ударила Ариадну своим ржавым оружием в шею. Металл скрежетнула металл, а затем, стоило Ариадне замахнуться снова, тварь схватила ее за халат и с невероятной силой отбросила за своего пути, после чего, забыв о сыскном механизме, опять кинулась на меня. Я вскинул дробовик, но опустевшее оружие лишь сухо щелкнуло. Гнилое лицо упырицы оказалось прямо передо мной. Совершенно непечатно зовя Ариадну на помощь, я сделал последнее, что мог. Перехватив дробовик иерусалимским хватом, я встретил упырицу ударом приклада в лицо. Тварь отлетела, но тут же, словно кошка, извернулась и вскочила вновь. Подскочившая рядно вновь схватилась с ней, всаживая лезвие ей под ребра. Но тварь, не обратив внимания на удар, с нечеловеческой силой рванула ее, отбрасывая в сторону. Не удержавшись рядно, рухнула с крыши. Раздался тошнотворный звук ломающихся костей. Судя по всему, напарница упала на одну из куч коровьих хребтов, что были под стенами цеха. «Мы с тварью остались один на один». Захрипев, упырица бросилась на меня. Я вновь ударил прикладом, но в этот раз она извернулась, врезалась в меня, и мы повалились на жесть. Дробовик улетел во тьму. Волна зловония ударила в нос. Упырица ощерилась и распахнула гнилую пасть. Одной рукой я вцепился ей в шею, пытаясь не дать добраться до своего горла. Только сейчас я вспомнил про револьвер и теперь отчаянно пытался вырвать застрявшее в кармане плаща оружие. Взмах мертвой руки, свет нагрудного фонаря на ржавом оружии упырицы, вскинутом прямо надо мной. Тошнотворный, хлюпающий звук, с которым я наконец вбил рукоять в выхваченного мной револьвера прямо в висок твари. Было слышно, как треснули кости. Тварь зашипела и отшатнулась, выронила свой кинжал, а я схватил ее за лохмотья, притянул к себе и ударил снова, в то же место, в висок, брызнула смердящая темная кровь. Новый удар, затем еще в челюсть. Упырицы шипя рванулась назад, трепье затрещало, и она отскочила прочь. Схватившись за разбитую голову, тварь заклокотала, а затем. Бросилась на утек. Я выстрелил вслед, но не мог сказать, попал ли. Прошел миг, и стрелять стало поздно. Упырица спрыгнула за край крыши. Когда я сумел подняться и подойти туда, ее уже нигде не было. Лишь на идущих вдоль стен трубах паропровода виднелась блестящая в лунном свете кровь. Вскоре раздался стук каблуков по металлу, рядно вновь поднялась наверх. «Виктор, живы?» — она стремительно кинулась ко мне. «Фрагментарно», — прислушавшись к себе, ответил я. «А ты?» «Почти не пострадала». Рядно невольно коснулась царапины на шее и покачала головой. «Упырица ушла?» «Видимо». «Что ж, тогда осмотримся». «Увы, на месте нашей драки не осталось ничего, кроме пятен крови» и обороненного упырицей оружия. Я вздохнул, а Риадна же напротив удовлетворённо кивнула. «Не переживайте, теперь мы её найдём», негромко произнесла она, внимательно рассматривая оружие твари. «Длинный, чёрный от крови, остро заточенный напильник».